76. Определение душа раздирающий было знакомо Мартине понаслышке. Душа раздирающая это когда внутренности сводит от страха, а тело вибрирует от приближающегося и усиливающегося с каждым мгновением визгливого боя, что душа нарывит улетучиться через самое неподходящее для этого отверстие. Так вот, виск этой мины был поистине душераздирающим. Рядовой первого класса Ибрагим Марти бросил ковырять глинистую землю, закрыл голову руками и ткнулся носом в убогую яму, которую только и смог соорудить за тот час, что они торчали на виду у всего города и вражеских корректировщиков в сквере на высоте 0,2,10. Разрыв ухнул где-то неподалеку. В дребесге из кромсав ствол пальмы бабахнуло так, что у Марте лязгнули зубы. Щепки от разбитого дерева разлетелись точно в пуле. Звуковые фильтры брони не дали ему оглохнуть. Наблюдая, как с неба сыплется комья земли и обрывки зелени, он подумал: "Повезло некислотное". Редовому первого класса было до чёртиков страшно. Он снова взялся за лопату и принялся долбить бесполезный копчик, больше для того, чтобы отвлечься, чем для дела. В попадание 120-миллиметровая мина перемешает его с землёй, не взирая ни на какие окопы. А что до приказов Леганто Ортеса охранять периметр, то никакое коп не спасёт его, тем более, меньше чем в 100 м ниже по склону проходила улица Гресимо с каменными трёхэтажными домами, и если партизанские снайперы откроют огонь из окон, его карабин мало чем поможет. Да и сама их коробочка, как они называли подвижный пост корректировки огня, Представляла собой всего лишь старый бронетранспортер БРЭМ, доверху напичканной аппаратурой с выдвижной мачтой вместо башни. Никакой активной защиты, одного выстрела из гранатомета или капсулы с металлофагами достаточно, чтобы машина превратилась в кучу лома. Весь их расчет три человека. Он, лейтенант да сержант Палакис. Вон он, лежит за перевернутой каменной скамейкой, делает вид, что обороняет южную сторону. Сам периметр, как его именовал лейтенант, не имел ни явных границ, ни отличительных признаков. И спасающиеся от обстрела гражданские, мчащиеся, не разбирая дороги, не раз нарушали его. Остановить их не было никакой возможности, предупреждающих окриков не слышно из-за канонады. Да и вряд ли он подействует на обезумевших людей. Не стрелять же в самом деле по безоружным. По штату их экипаж должен был охранять взвод моторизованной пехоты. Так и происходило во время редких учебных тревог. Они выдвигались на одну из трёх выгодных для наблюдения высот, а транспортёры и из батальона охраны шли следом. Но в этот раз на улицах творилось чёрт знает что: повсюду пылали пожары. Объезжая завалы, колонны меняли маршруты, сталкивались на перекрёстках, растекались по переулкам. И приданные бронетранспортёры растворились где-то по дороге. За то время движение их машину непонятно кто и откуда обстрелял из лёгкого оружия. Так что правый прожектор приказал долго жить, а от кормовой антенны ближней связи остался только изогнутый кронштейн. Марти отложил лопату и приоткрыл лицевую пластину. Климатическая система барахлила, и стекло, которое, согласно наставлениям, покрыто специальным составом, предотвращающим образование водяной плёнки, немилосердно запотевало. Онs махнул влаго грязным и уже нас квось мокрым от таких манипуляций носовым платком, как леделся. Обстрел продолжался. Отсюда с высоты было хорошо видно, какие районы города находятся под огнём. Они были затянуты дымом от горящих пожаров. Гражданские уже исчезли с улиц. Только редкие добровольцы, хронясь вдоль стен, продолжали переносить раненых. На счастье, здесь не упало ни одной кислотной или газовой мины, и у тех, кто остался под завалами, был шанс спастись. Иначе, прими, Господи, раба своего в Царствие небесное, обещанное ему по милосердию твоему. Он дочитал молитву до конца, словно напутствие неведомому покойнику. Слова он помнил ещё с детства, потому что тогда мечтал стать священником, а всё, что напоминало ему о детстве, помогало забыть о страхе. Сама мечта была до ужаса глупой. Он считал, пастор это бесплатная еда, бесплатный автомобиль и хорошее жильё при церкви. И только позже, в старших классах, стал понимать: пастор должен объяснять людям всякие трудные для понимания вещи. Например, зачем Бог придумал смерть, войну, болезни и прочее такое, и что он для этой работы не слишком умён. Он и сочинения это с рассказом о каникулах едва едва осиливает. И кроме того, с возрастом церковные ритуалы начинали его раздражать. Оказывается, в церкви дисциплина похлеще армейской, и пойти в пастор и всё равно что подписать армейский контракт на всю жизнь, разве что форму тебе дадут другого фасона. Чего заснул Копай, донёс его голос Палакиса. Лейтенант сказал подготовить позицию к обороне, чтобы через час окоп был. «Сам-то чего филонишь?» – огрызнулся Марти. Они использовали передатчик ближней связи, переговоры которого не фиксировались контрольными системами, так что можно было позволить себе некоторые вольности. «Я – младший командный состав, мне не положено». И тут оба распластались на земле. Мина прервала их перепалку. Паровыло, кажется, над самой головой и взорвалось в конце улицы. Где-то нарастала перестрелка. Звуки пулеметных очередей были слышны даже сквозь частое бухание разрывов. «Хватит корчить командира, копай давай!» Зло буркнул Марти, подняв голову. «Если думаешь на мне выехать, так ты в пролете, здесь тебе не пехота. Я, между прочим, механик-водитель, а не какой-нибудь стрелок. Специалист я, понял? И должность у меня капральская». «Да ты никак зазнался, рядовой, как с сержантом разговариваешь?» Голос Палакеса было задаченным. Обычно призванный из северной глухомани Марти был ниже травы. «Да заткнись ты, тоже мне босс!» И Марти со злостью воткнул лопатку в плотную, словно камень, глину. "Здесь тебе не плац. Здесь, между прочим, у людей боевые патроны", ворчал он под нос, а про себя все удивлялся: "И как тут деревья растут? Ни земля, а чистый камень". Но проигравший вчера в покер Палакис никак не желал успокаиваться, и было от чего злиться. Вся его получка осталась за импровизированным карточным столом и щита противотанкового оружия, уложенного на бочку в третьем ангаре. в закутке за полуразобранным тягачом, где ушастый Баркис из второй батареи по вечерам открывал подпольный игровой клуб. «Вернемся в расположение, потолкуем», — пообещал сержант. А в голове его рождались картины, одна мрачнее другой, в которых Марти драет броню, подметает плац после отбоя или таскает на себе металлический лом, которого всегда в избытке в ремонтных боксах, и добавил со значением «рядовой». Но сегодня март, и за словом в карман не лез. Страх придал ему смелости. "Если вернёмся", ответил он также со значением. "Следи за своим сектором", совсем уже взъярился сержант. "Вон нарушитель прётся". Погрузившись в работу, Марти не сразу заметил высокого гражданского, появившегося из двора горящего дома, а когда заметил, то понял, что у того с головой не чисто. Он нёс на руках тело без ног. Мёртвое это было видно сразу. Марте подстроил оптический усилитель. Лицо человека с бессмысленными глазами рывком приблизилось, задрожало на грязном стекле. Пусть прётся, не видишь, у парня башню снесло. А вдруг это террорист, подойдёт ближе и шарахнет гранатой? Ага, а в мертвеце базука, точно. Человек кавалял прямо на него. Марте даже подумал, неплохо бы отползти в сторону и пускай бедняга идёт себе своей дорогой. Вчера Палакис всё продумал заранее. Надо было выиграть только два раза и сразу выйти из игры, потому что двух выигрышей в такой игре ему с лихое хватило бы на целую неделю роскошной жизни с посещением борделя мадам Габья и ещё останется, чтобы отправить домой и накупить сигарет. Расклад оказался удачным, и все ставили крупно. Палакису приходилось непрерывно посывать, потому что в день получки все ставили только наличными, а он успел вложить в банк все свои деньги. Но на последней сдаче судьба улыбнулась к нему, пришёл третий валет, и он открыл карты. Он выиграл почти 50.000. Теперь это он терзал себя. Играть ещё кон было не обязательно. Он заработал на первом столько, сколько и мечтать не мог. Но это было теперь, а вчера он подумал. Он дал себе слово выиграть два раза, а не один. Во второй кон выиграл новичок из первой батареи, а он получил десятку. И у него ещё осталось 40. Так что он решил, что обязан выиграть ещё раз, прежде чем встанет из-за стола. Но ему не повезло ни в третьем коне, ни в четвёртом, ни даже в пятом. Последний шестой кон стоил ему десять тысяч, пять из которых он остался должен. «Эй, сюда нельзя!» — заорал Палакес, наконец-то отыскав объект для своей злости. «Запретная зона!» Человек ковылял, как прежде, не обращая внимания на воймин. Уже без всякого усилителя Марти видел его равнодушное лицо, мокрые от крови брюки. Палакес вскочил, поднял лицевую пластину, пригибаясь, бросился навстречу. «Ты что, глухой? Назад, мать твою! Буду стрелять!» Мужчина остановился, нагнувшись грудью на ствол карабина, так близко, что Марти мог различить испарину на его лбу. "Пошёл, пошёл", приговаривал сержант, стягивая его. "Нечего тут, в лазарет иди, слышишь, в лазарет". И тут мужчина отпустил свою ношу. Тело шлёпнулось на чахлую траву. Марти почувствовал на лице тёплые брызги, плотно зажмурился, задержал дыхание от отвращения и потянулся в карман за платком. А как до снова открыл глаза, через пару секунд увидел, что сержант уже валяется на земле, странно подёргивая ногами. Медленно поднял ему руку, приказал фальшивый сумасшедший, направив сержанский карабин в лицо Марти и выдернув разъём питания. Словно воцапение, Марти подчинился. Только одна мысль не давала ему покоя: мусульманин или анархист? Сколько вас? Трое. Где третий? Там в машине. Он старший. Да, лейтенант. Раздевайся, поторопись. «Если анархист, тогда повесят. Если мусульманин будут пытать». Не сводя взгляда с рукояти ножа, торчащий из раскрытого шлема сержанта, Марти защелкал застежками. Руки не слушались. «Боже, прибежище наше в бедах, дающе силу, когда мы изнемогаем и утешение, когда мы скорбим». Начал он про себя и вдруг с изумлением, таким нелепым в этой ситуации, осознал, что не помнит дальше ни слова. Память отшибла напрочь. Последний щиток слабо звякнул о кучу доспехов. Ветер холодил спину через влажный от пота комбинезон. Переступая босыми ногами, Марти изучал взглядом акровавленные штаны незнакомца. Броситься на него, схватиться за ствол, попытаться бежать, но он не смог бы шевельнуться, даже если бы ему приплатили. Ноги стали ватными. "Тип, иди. Куда? Куда хочешь, только сюда не возвращайся, пристрелю". Не верил ушам, Марки попятился с пимных вперёд, не сводя глаз с карабина. Сделал шаг другой, споткнулся, покатился кубарем, вскочил, снова споткнулся. Как зверь, побежал на четвереньках, рассадил руку обосколок стекла, сел без сил, тупо скуля от боли. Рискнул посмотреть назад. Незнакомца не было, только труп Палакиса едва виднелся среди травы. Виск мины привёл Мартив к чувства. Он скочил и бросился бежать, не обращая внимания на сбитые ноги. Он забился в подвал какого-то дома, следуя инстинкту, как земляная крыса, и только увидев людей, глядящих на него с любопытством и молчаливым неодобрением, подумал про Палакиса, про то, как быстро тот умер. Раз и всё, никаких рассуждений. Как-то не по-христиански получается. Хоть бы сожаление почувствовать или, к примеру, злость к парню, который едва не отправил его вслед за сержантом. Но Марти не испытывал ничего, кроме удивления. Главное ощущение как это здорово быть живым. В подвале, пахло страхом, сыростью и гарью. Как хорошо различать запахи, тусклый свет, низкий бетонный свод. капли влаги на трубах как хорошо видеть ладонь кровоточила жгло ободранное колено в ногах пульсировала боль а он всё твердил как хорошо не быть мёртвым